Глава двадцатая «Мам, ты чего трубку не берешь?» Выпалила я вместо приветствия, как только длинные гудки наконец сменились родным голосом на том конце провода. «Я уже переживать начала. С девяти тебе набираю». «Ох, прости, дочь, закрутилась я тут. Телефон не слышала. Мишутка заболел». Вымученно сообщила она. «Температура тридцать девять, а у нас, как назло». У всех жаропонижающих срок вышел, и парацетамол закончился. Лику вот в аптеку отправила, она сбегала, купила. Но пока что-то не спадает, жар. Внутри пронеслось неприятное чувство от услышанного. Сидя на своей уже давно расстеленной постели, я нервно поёрзала и плотнее прижала плечом к уху неудобную трубку стационарного телефона. «Блин, мам, а из-за чего температура? Простыл?» Вы врача вызывали? Да он днем то нормальный был, сопливил только немного, а под вечер вот расклеился, вздохнула мама. Ну ничего, сейчас жаропонижающее подействует, а утром врача вызову, не переживай. Первый раз, что ли? Рассказывай лучше, давай, как у тебя там дела. Мамуль, просто тридцать девять, температура и так резко, с настороженностью произнесла я проигнорировав ее последний вопрос. «Может, скорую вызвать?» «Аренька, ну ты чего панику разводишь?» «Недовольно отозвалась моя родительница. Я ему только свечку поставила. Они же не мгновенно действовать начинают. Если возникнет необходимость, конечно, вызову. Но я уверена, что все будет нормально. Это близнецы, вон, два дня назад. Тоже оба температурили немного. Вот Мишутка от них, видимо, заразу какую-то подхватил». «У них уже все прошло, и у него пройдет». «Ну, смотри сама», — вздохнула я. «Только тогда с утра прям сразу врача вызываете». «Арь, вызовем, конечно». «Ох, вот зря я тебе сказала, будешь теперь волноваться там». «Не буду, мам», — поспешила заверить я ее. «Просто ты так долго трубку не брала. Я уже себя заранее накрутила». «Ладно, давай рассказывай скорее, как сама». «Нормально все? Не болеешь хоть?» Посыпались из трубки торопливые вопросы. «Когда же воскресенье? Соскучилась по тебе, сил нет?» «Я тоже соскучилась, мамуль». С печальной улыбкой ответила я. «А дела у меня хорошо, все как обычно». «Правда?» — с недоверием переспросила она. «Правда?» — со вздохом ответила, а у самой в сердце что-то неприятно кольнуло. Знала бы мама, как в действительности обстоят дела у меня на работе, не стала бы так ласково допытываться. «А голос у тебя какой-то невеселый», – донеслось из динамика подозрительное. «Да веселый, веселый», – глупо хихикнула я в качестве подтверждения своего веселья. «А, ну рассказывай давай, что у тебя случилось?» На требование мамы я поверженно скривила лицо. «Ничего от нее не скроешь». «Ма, честное слово, все хорошо у меня, все как всегда». Разве что я влюбилась без памяти в своего работодателя, который уже несколько дней отсутствует, и потихоньку схожу с ума от тоски, а так все хорошо. «Как там ведет себя твое начальство?» Вдруг огорошила она меня вопросом, напрочь выбив почву из-под ног. «Не обижает тебя?» «Нет», — проблеяла я в ответ неестественным голосом, а в груди все так и сжалось в комок. «Ты чего, мам?» «Ну, всякое ведь в жизни бывает», справедливо заметила она. «Ты у меня, девочка, красивая, видная». «Мам!» Смущенно протянула я, отчаянно краснея до кончиков ушей. «Я тебя прошу, перестань, Марк не такой». «Марк, значит?» «Ну, то есть Марк Алексеевич». Неловко исправилась я, тихонько стукнув себя ладошкой по лбу. «Мам, давай не будем об этом. Лучше скажи, как там Мишутка? Температура падает?» «Сейчас, погоди». Из динамика послышалось шуршание. «Градусник куда-то испарился. Нет, он все еще горячий. Ох, ладно. Аря, ложись спать. Поздно уже. Мы с тобой потом еще поговорим на эту тему». Я мысленно простонала и закатила глаза, но спорить не стала. И без того мама уже наговорила достаточно, чтобы повеселить охрану, прослушивающую все телефонные разговоры в резиденции. «Мам, давай я дождусь, пока ты измеришь температуру». «Дочь, если ты будешь так реагировать, я тебе вообще про наши болячки рассказывать перестану. Нормально все будет. Я вас всех как-то, между прочим, вырастила. И знаю, что нужно делать, получше любого врача». «Ладно». «Ладно, мам», – сдалась я. «Только если вдруг что, ты мне звони на этот номер, ладно?» «Само собой, дочь. Спокойной ночи». «Спокойной». Повесив трубку, я сразу забралась под одеяло, закутавшись в него по самый подбородок. Внутри застыла неловкость после нашего разговора, но вместе с тем было очень тревожно за Мишу. «Мама права. Я слишком сильно переживаю». Вот если бы я была сейчас рядом с ними, наверняка все воспринималось бы совсем по-другому. Все это из-за невозможности контролировать процесс. В конце концов, все дети болеют, и никто никогда в нашей семье из-за высокой температуры не паниковал. Мама рядом, она знает, что делать. Причин для беспокойства нет. И все же я беспокоилась. Долго не могла уснуть. А проснувшись утром, Первым делом бросилась к телефону, чтобы узнать, как у них дела. Вот только мама снова не брала трубку. Звонок на номер Лики тоже не принес никакого результата. Кое-как наспех умывшись, одевшись и приготовившись к началу рабочего дня, я на всякий случай попробовала дозвониться до своих домашних еще раз. Безуспешно. В итоге с тяжелым сердцем отправилась будить Вику, ругая себя за такую мнительность – Наверняка Мишутка спал ночью плохо из-за самочувствия, и теперь они отсыпаются. С пробуждением моей подопечной день, как и обычно, закрутился со скоростью света. Только вот я была не в самом рабочем настрое. Все думала, как бы мне улучшить момент, чтобы сбегать в свою комнату и позвонить домой. Но сегодня обстоятельства складывались против меня. Во время второго завтрака на кухню неожиданно заявилась Аглая и в своей высокомерной манере напомнила, что сегодня в 11 у Вики плановый прием у стоматолога. Оказалось, автомобиль уже десять минут ожидал нас у главного входа. Из-за своих переживаний о Мишутке я совсем об этом забыла. Когда мы с Вик, в попыхах собранные, спускались по ступенькам крыльца, Водитель еще издалека окинул нас недовольным взглядом, понизив и без того невысокий градус моего настроения. Хорошо, что вместе с ним был Паша, охранник, который казался мне самым приятным молодым человеком среди всех своих молчаливых коллег. Он, как и всегда, приветливо улыбнулся и поздоровался со мной, явно не осуждая за опоздание, и на душе стало чуточку легче» я порадовалась, что именно он будет сопровождать нас с Вики сегодня в клинику. Еще одного тяжелого осуждающего взгляда я бы точно не вынесла. К слову, к врачу мы приехали вовремя. Детская стоматология оказалась просто роскошной, хотя другого и не следовало ожидать. Внутри все напоминало изысканную детскую игровую комнату, но никак не больницу. Даже женщина-врач, вышедшая к нам навстречу, была одета не в белый халат, а в милейший бирюзовый костюм, усыпанный изображениями котят и песиков. Сразу стало ясно, что они с вики уже знакомы. Девочка обрадовалась и обняла женщину как родную, после чего, взявшись за руки, они вместе удалились в кабинет. Мы же с Пашей остались ждать в холле. Он уже расслабленно устроился на ближайшем диване и стянул со столика какой-то журнал, а я, углубленная в свои мысли, принялась не спеша ходить от стены к стене. «Эй, у тебя все в порядке?» «А?» – я сосредоточила растерянный взгляд на охранники. «Может, присядешь?» – предложил он, приподняв брови. «Тут достаточно места?» «А, да!» – неловко улыбнувшись, я опустилась на край соседнего дивана и уставилась в пространство. «Какие-то проблемы?» Отвлек меня сдержанный голос Паши, который, как оказалось, изучал мое лицо внимательным взглядом. «Нет, все в порядке», — уклончиво отозвалась я. «Просто с утра домой не могу дозвониться. Переживаю немного». «Есть причины?» Встретившись с серыми глазами нашего свик-охранника, я немного растерялась. Слишком привыкла к дистанции с этими солдатами. «Брат младший заболел», — сообщила я, опустив взгляд на руки. «Вчера вечером у него температура высокая была, а сегодня даже не знаю, как он там. Наверное, с ума сойду до вечера, пока смогу позвонить им». «Можешь позвонить сейчас, пока девочка на приеме». Внезапно предложил он невозмутимо. «Я дам тебе телефон». «Правда?» Я уставилась на Пашу во все глаза с горячей надеждой, но уже в следующую секунду опомнилась. «Так нельзя же!» «А мы никому не скажем». Подмигнул он мне, вытаскивая из внутреннего кармана какой-то навороченный компактный смартфон с ультратонким металлическим корпусом. Бережно взяв в руки разблокированный гаджет, я торопливо поблагодарила своего спасителя и поднялась с дивана. Отошла в сторонку, набирая по памяти номер мамы. «Да», — раздалось удивленное в трубке после трех мучительно долгих гудков. «Это я, мам», — тут же сообщила я, покосилась на Пашу и, понизив голос, продолжила, «Как Миша себя чувствует?» Мои догадки оказались верны. ночью у мамы прошла без сна, лишь под утро температура сдалась, и они с моим братиком наверстывали упущенное. «Ох, мам!» – выдохнула я, приложив ладонь к лбу. «Я же тебе говорила, нормально все будет. Врач приходил, ангина у Миши. Ликуша в школу сегодня не пошла». «Уже сбегала, купила все, что назначили. Будем лечиться». «Хорошо. Просто я утром звонила, звонила». «Прости, солнце. Я как проснулась, сразу набрала тебя, да поздно было». виновато отозвалась она». «Ладно. Главное, у вас все в порядке. Я тебе сегодня днем постараюсь позвонить, когда Вика уснет. Сейчас пока не могу долго говорить». «Хорошо, зайка» ми шутку от меня поцелуй!» Сбросив вызов, я вернула смартфон Паше и еще раз поблагодарила его. «С братом все в порядке?» — осведомился он. «Да, ему уже лучше!» — кивнула я. «Не знаю, как благодарить тебя, Паш, ты меня очень выручил!» Глядя из-под бровей прямо мне в глаза, он сдержанно улыбнулся. «Да ладно, свои люди, сочтемся!» Я, в свою очередь, тепло улыбнулась ему в ответ, про себя порадовавшись, что среди выдрессированных киборгов варавы есть и такие «приятные, добрые люди».